Аль-Мадина, Аль-Арабия. Арабский город, транспорт, торговля. На сегодняшний день облик арабского города неоднороден. В странах Персидского залива вы можете увидеть большие мегаполисы с небоскребами, которые своим внешним видом могут напоминать западные города. В то же время где-нибудь относительно неподалеку может располагаться город, который внешне почти ничем не отличается от средневекового, и буквально дышит восточным колоритом. Почти в каждом арабском городе вы сможете найти исторический центр, который называется «Старым городом» — Аль-Мадина-Аль-Кадима. Там, как правило, находится традиционный восточный базар. Не будет преувеличением сказать, что такой базар — это небольшой город внутри другого города. Там есть свои улицы, кварталы и дома, в которых живут ремесленники и торговцы, хранящий многовековые традиции и секреты своего ремесла. Восточный базар — это очень шумное и людное место. Жизнь там буквально кипит. Базар разделен на разные зоны с товаром. Где-то продают украшения, где-то фрукты, ковры и так далее. Как правило, лавки располагаются на первом этаже здания. Продавцы на базаре — это настоящие актеры, разыгрывающие свой спектакль перед покупателем. Это невероятно предприимчивые и проницательные люди, которые, издалека завидев иностранца, закидывают свою удочку. И если вам все же довелось на нее попасться, ни в коем случае не забывайте торговаться. Местные лавочники чаще всего завышают цены в 2-3 раза, а иногда и больше, поэтому надо очень постараться, чтобы не оставить там все свои деньги. Недаром говорят, что умение торговаться — это целое искусство, без которого на Востоке не обойтись. Рынок или базар. Сук. Пекарня. Махбаз. Лавочка или мастерская. дукан Одежда для мужчин. Малябис ар -риджаль. Одежда для женщин. Малабис ан-ниса. Парфюмерия. Утур. Книжный магазин. Мактаба. Ювелирный отдел. Кысм аль-муджаухарат. Растельное белье баябат. Игрушки. Люаб рыба. Самок. Мясной отдел. Джазара. Овощи и фрукты. Хадрават вафелаки. Напитки Машурубат. Цветы. Зугур. Сладости. Халяуият. Цена Сар. Рынок аль-хамидия в Дамаске. Это один из самых красивых рынков Востока. Он располагается на крытой улице, длина которой более 600 сотен метров, а ширина — 15 метров. Дома на этой улице были возведены еще в 1780 году, и с течением лет они не потеряли своего колорита. На рынке стоит непередаваемый аромат — смесь запахов ореха, сладостей, оливок, масел, сыров, специй и кофе. На просторах этого рынка можно встретить уличного торговца в традиционном дамасском наряде с феской, который продает холодные напитки из большого кувшина за спиной. Отель. Фундук. Ресторан. Матаам. Кафе или кофейня. Макха. Аптека. Сойдалия. Мечеть. Масджит или джамия. Джамия — это тоже мечеть, но соборная. То есть в ней проводится пятничная молитва, поскольку она вмещает большее количество человек. Церковь Канииса Театр Масрах Кинотеатр Синима. Приехав в арабскую страну, кому-то непременно захочется посетить мечеть. Некоторые из этих культовых сооружений своей красоте ничем не уступают полноценным замкам. Особую ценность они также несут для любителей древности, ведь некоторые из мечетей, дошедших до наших дней, были построены уже более тысячи лет тому назад. Например, грандиозная мечеть Ибн Тулуна в Каире была построена в 879 году и на сегодняшний день сохраняет свой первоначальный вид. Посещение мечети в туристических целях разрешается, но посетитель в таком случае должен следовать всем правилам, которых придерживаются верующие. Мужчинам следует учесть, что вас могут не пустить в мечеть в шортах, поскольку голень должна быть закрыта. Перед походом в мечеть лучше надеть длинные брюки. Перед входом обязательно нужно снять обувь. Как правило, для этого есть специально оборудованные места. Женщинам в действующую мечеть можно входить исключительно через специальный вход для женщин, Если же мечеть является лишь туристической достопримечательностью, допускается ее посещение вместе с мужчинами, но опять же на голове должен быть платок, закрывающий волосы. А в некоторых мечетях одежда, закрывающая все тело до пят. Фотографировать в мечети можно. Необходимо соблюдать тишину и не отвлекать верующих от совершения молитв. Транспорт. Машина. Сайяра. Автобус. Утубис или же хафила. Такси. Саярат уджара или же такси. Мотоцикл. Дараджа Бухария. Поезд. Ктор. Самолет. Таира. Корабль. Сафина, Трамвай. Тирам, Велосипед. Дараджа, Светофор. Ишарат мурур Заправка. Махаттат-бензин. Карта. Харита. Билет. Тазкира. Станция или вокзал. махатта Аэропорт. Матар. Метро. Митру. Платформа. Расыф. Расписание. Джадуэль-Маваааид. В некоторых арабских странах, например, Египте, на дороге может возникнуть ощущение, что в стране не существует правил дорожного движения. Люди переходят оживленное шоссе в нерегулируемом месте, машины едут на красный свет, если по счастливой случайности откуда-то появился светофор, которых там очень мало, и в воздухе постоянно витает гул клаксонов. Поэтому, находясь на улице, как пешком, так и в машине, очень важно сохранять бдительность поскольку может произойти все что угодно. Большое количество гужевого транспорта, коней, ослов и других, запряженных в телегах, также и явно не улучшают ситуацию на дороге. В странах Персидского залива ситуация с дорожным движением обстоит намного лучше, но даже там не стоит расслабляться. Рабы очень любят отдыхать в пустыне. Прогресс не стоит на месте. И если раньше кочевники в основном перемещались на корабле пустыни, то есть верблюди, то сейчас, для того, чтобы отдохнуть где-то вдали от цивилизации, они берут джип и отправляются в пустыню. Причем эти поездки проходят со всеми удобствами. Машина, как правило, оборудована большим баком с водой, в багажнике лежат подушки и палатка, а также все необходимые принадлежности, чтобы хорошо провести время. Любуясь на закатное солнце, купающееся в дюнах, они разводят небольшой костер из привезенных с собой дров, кипятят воду и варят вкуснейший кофе или заваривают чай с кардамоном, гвоздикой, мятой и другими травами. Говоря про любовь арабов к пустыне, нельзя не сказать про их излюбленное увлечение — соколиную охоту. Эта традиция берет свое начало еще в доисламской эпохе. На тот момент такой вид охоты имел как практическую необходимость добывать мелкую живность в пустыне, которая не выследит без зоркого глаза сокола, так и выступал в качестве азартного времяпрепровождения. Исторические источники говорят о том, что первым арабом, который использовал сокола для охоты, был Хариф ибн Муауя ибн Саур Аль-Кинди, живший в IV веке нашей эры. Соколиная охота также нашла свое отражение в арабской поэзии. Когда поэт хотел воспеть силу и крепость мужчины, он часто сравнивал его с соколом. На сегодняшний день соколиная охота — это элитный вид спорта у арабов, поскольку это очень дорогое увлечение. Цена на обученного охотничьего сокола может колебаться от 100 до 80 тысяч долларов. Кроме цены за самого сокола придется отдать большую сумму и за его содержание — до 3 тысяч долларов за сезон. Сюда входит помещение для его содержания, специальная экипировка, периодические тренировки, чтобы он не обленился. Тем не менее, отметим, что соколы живут довольно долго, до 20 лет. Сезон соколиной охоты на Аравийском полуострове начинается в октябре и заканчивается в феврале. Соколов чаще всего можно увидеть в специальном кожаном головном покрытии, бурке, которая закрывает соколу глаза. Это необходимо для того, чтобы сокола ничего не тревожило. Если вдруг сокола что-то начинает беспокоить и возбуждать его нервную систему, надев на него бурку, вы сможете успокоить птицу. Перестав видеть предмет беспокойства, сокол принимает удобную для себя позу, расслабляется и в таком положении может просидеть без движения довольно длительное время. Сокол. Сокр. Соколиная охота. Ассайд бис сукур. Добыча или жертва фариса. Еще одним известным развлечением для арабов являются верблюжьи бега. Это развлечение придумали бедуины, жители пустыни. Для жителей арабских стран верблюжьи скачки — это азартное зрелище, идущее своими корнями глубоко в историю. Сезон скачек обычно начинается в октябре и идёт до середины апреля. Дистанция забегов — от 4 до 10 километров. В забеге может принимать участие от 15 до 70 верблюдов. Средняя скорость верблюдов достигает примерно 60 км в час. Как и в лошадиных скачках — Беговых верблюдов специально выводят и отбирают. Цена на породистого бегового верблюда кусается ничуть не хуже цен на сокола. Она может превышать 100 тысяч долларов. Интересный факт. Если раньше в качестве наездников были, как правило, мальчики с небольшим весом, дабы минимизировать нагрузку на верблюда, то сейчас в большинстве случаев наездниками выступают маленькие роботы, с помощью которых хозяева управляют верблюдами. Как правило, Они едут рядом с верблюдами на машине и с помощью пульта ведут управление. Верблюд. Джамаль. Верблюжьи скачки. Сиба-каль-худжун. В данном случае употребляется другое слово для обозначения быстроходного верблюда — гаджин. Робот. Рубут. Чтобы понять, насколько верблюд важен в арабском обществе, будет достаточно сказать о том, что в арабском языке существует более тысячи слов — для обозначения верблюда, в зависимости от его оттенка, вида и возраста. Поскольку большинство жителей арабских стран мусульмане, они стараются соблюдать предписания религии, касающиеся одежды. В частности, это в большей мере относится к женщинам. Так, согласно правилам, мусульманки должны носить хиджаб, женская одежда, которая покрывает все тело, кроме лица, кистей рук и ступней. Однако в настоящее время его ношение в некоторых арабских странах не является обязательным. Традиционная одежда мужской половины жителей Аравийского полуострова — это широкая длинная рубаха белого цвета, которая называется дишдаша или кандура. Белая или в красно-белую клетку покрывала для головы — гутра, которая в других арабских странах называется куфия, с двумя черными жгутами из шерсти под названием Рукаль. Гутру чаще всего носят таким образом, чтобы она покрывала плечи. В холодное время года арабы носят платок из более плотной ткани с добавлением шерсти. В Египте и Судане национальная одежда называется джаллябия, в египетском произношении галлябия. От деждаши галлябия отличается более широким вырезом, отсутствием воротника и более длинными широкими рукавами. Йеменский национальный костюм выделяется на фоне всех других прежде всего наличием изящного изогнутого кинжала, который называется джамбия. Джамбию носят большинство йеменцев. Как правило, кинжал располагается в ножнах за поясом на животе. Женщины, в свою очередь, носят черное покрывало — абая, которые скрывает женскую фигуру от головы до ног. Под абайей они — как правило, носят длинные платья с широкими рукавами и широкие штаны. Арабские женщины очень любят носить ювелирные украшения, а также носить обильный макияж на лицо. Мода. Муда. Рубашка или сорочка. Комис. Штаны. Бантолюн. Мужское платье. Сауб. диждаша, Кандура. Женское платье. فستان يوبك جوب بيجاك جاكت رمين حزام أبوف حذاء غالستك رباط عنق شرف وشاح ركزك حقيبة الظهر نسكي جوارب شلابة قبعة زند Мизалла – перчатки. Куффаз – носовой платок. Миндиль – кошелек. махфадат ан